В мусульманском батальоне погибло 5 человек, ранено 35, причём 23 человека, получившие ранения, остались в строю. Остальных раненых медик батальона капитан Ибрагимов вывез на БМП в Кабулский госпиталь. В течение ночи спецназовцы несли охрану дворца, так как опасались, что на его штурм пойдут дислоцировавшиеся в Кабуле дивизии и танковая бригада. Но этого не случилось. Советские военные советники, работавшие в частях афганской армии и переброшенные в афганскую столицу части воздушно-десантных войск, не позволили им это сделать. К тому же, спецслужбами заблаговременно было парализовано управление афганскими силами. Не обошлось и без курьёзов. Ночью нервы у всех были напряжены до предела, ждали нападения верных Амину войск. предполагали, что во дворец ведёт подземный ход. Вдруг из шахты лифта послышался какой-то шорох. Спецназовцы вскочили, стали стрелять из автоматов, бросили гранаты, но оттуда выскочил обезумевший от страха кот. Вполне вероятно, что кое-кто из наших соотечественников пострадал и от своих же. В темноте личный состав мусульманского батальона и спецгруппы КГБ узнавали друг друга по белым повязкам на рукавах и мату. Но ведь все были одеты в афганскую военную форму, а вести стрельбу и бросать гранаты приходилось часто с приличного расстояния. Попробуй уследить ночью в темноте в такой неразберихе, у кого на рукаве повязка, а у кого её нет. Примерно в такой же обстановке происходил и захват здания Министерства обороны в ДЭР. Комитетчики из спецназ довольно быстро покончили с охраной, но начальник генерального штаба Якуб сумел забаррикадироваться в одной из комнат и начал параци по вызывать подмогу, прежде всего рассчитывая на 444-ю бригаду Командос. Однако никто не поспешил ему на выручку, и к полуночи Поняв всю бесперспективность дальнейшего сопротивления, он сдался на милость победителей. Милость проявлена не была. В группе захвата присутствовал афганец, один из функционеров парчам, по некоторым данным Абдул Вакиль, который зачитал предателю Якубу приговор от имени партии и народа, и затем собственноручно застрелил уже бывшего начальника Генштаба из пистолета. Полковник зенитовец Ревский, переживший лично всё напряжение этой и последующих схваток, в своей книге "Афганский синдром" об этом бое пишет. У ног из липкой крови лужа. Он в тело государственного мужа всадил обойму пуль из пистолета. Кому-то было очень нужно это. 5 назовцы утром разоружили остатки бригады охраны. Более 1700 человек афганцев было взято в плен. Однако и здесь не обошлось без потерь. В частности, когда на здании штаба бригады охраны появился белый флаг, то из подъехавшей к нему БМП выскочили замполит роты и двое солдат, хотя было указание из машин не выходить. С крыши глинобитного строения, где размещалась личная охрана Амина, раздалась пулеметная очередь, и все трое погибли. Убитых афганцев, в том числе и двух малолетних сыновей Амина, закопали в братской могиле неподалеку от дворца Таджбек. В последующем, с июля 1980 -го года, в нем будет располагаться штаб 40-й армии. Труп Амина, завернутый в ковер, Ещё ночью под руководством замполит батальона капитана Анвара Сахатова был погребён там же, но отдельно от остальных. Никакого надгробия ему поставлено не было. Оставшиеся в живых члены его семьи были посажены в тюрьму Пули-Чархи, сменив там семью Тараки. Даже дочь Амина, которой во время боя перебили ноги, оказалась в камере с холодным бетонным полом. Но милосердие было чуждо людям, у которых по приказу Амина были замордованы их близкие и родственники. Они жаждали мести. Я доложил Иванову о выполнении задания. Он сказал, что уже информировал в общих чертах центр, и там ждут подробные сообщения. В рабочей комнате резидентуры я принял доклады от командиров групп, занимавшихся нейтрализацией других городских объектов, и сел писать подробную шифровку в Москву.